Эпилог. 17 лет спустя. У подножья горы находился небольшой дом, заброшенный лачуга с дырявыми стенами. Сегодня с утра доски укрепили, дыры попытались залатать, стены закрыли большими отрезками ткани, привезли хорошие столики и мебель. Теперь это место выглядело как средней руки придорожные чайные, но уже приличнее заброшенного дома. Вскоре к домику стали подтягиваться заклинатели в одеждах мятных цветов школы Ланфен. Это были старшие учителя, некоторые в сопровождении одного-двух учеников. Все постоянно поглядывали на дверь. Что-то изменилось в атмосфере, когда в дом, откинув ткань, которая заменяла дверь, уверенно вошла женщина в черно-фиолетовом ханьфу. За ней спешила девочка-подросток в одеянии тех же цветов, неловко держа меч двумя руками, словно прижимала к себе игрушку. — Зачем вас тут столько собралось? — оглядевшись, спросила Сяутун как на уличное представление сбежались. «Госпожа!» — один из учителей выступил вперед и поклонился ей. Сяо -тун ответила тем же, вывела из-за спины девочку, и та повторила жест. «Простите, знаете, как это бывает. Кто-то один должен выполнить дело, но не договорились кто. А дело так интересно, что явились все. Один учитель должен был сопровождать вас, но в итоге тут нас большая часть. А работать все равно мне, — заметила Сяутун. Учитель засмеялся. Сяутун была рада их видеть. Цвета и вид одежды напоминали ей и о Фаханге, и о Ян Шинюане. К школе Ланфэн она всегда относилась хорошо, иногда посещала ее. Да, они отправили фаханга за пределы школы, но пройдя этот тяжелый и безнадежный путь, Сяутун не могла их за это осуждать. Они знали, что не смогут помочь ему и отпустили, не причинив вреда. Я не буду задерживаться. «Мы с девочкой сейчас же отправимся в горы. Можете не тратить времени на чай и снимите барьер, чтобы мы могли пройти». «Я понимаю, что девочка ваша ученица, и вы в ней уверены», — поклонился все тот же учитель, в то время как остальные в хижине притихли, внимательно слушая разговор. «Но пожалейте ее». По девочке видно, что она еще неопытна. А в горах живет страшное чудовище. Вся гора его владения. Даже если вы зайдете туда в солнечный день, тут же сгустятся сумерки, начнется буря. Вы спиной ощутите не просто взгляд, а желание разорвать вас, сожрать. Это само по себе ужасно. Но главный ужас впереди. Как только вы потеряете душу от страха, появится монстр. Он похож на медведя и на гору одновременно. Он огромен, с горящими глазами, с огромными когтями. Пораженный ужасом заклинатель не может сдвинуться с места. Тогда его и съедает чудовище. Мы знаем это от тех, кому удалось совладать с собой и убежать. Только убежать на большей, там, на горе, заклинатели уже не способны. Даже самые талантливые. Девочка, стоявшая за спиной Сяутун, принялась тянуть ее за рукав. «Матушка, а может, и вы не пойдете?» Они хотят, чтобы вы за них все сделали. Тут же собрались сильные, взрослые мужчины. Неужели никто из них?» Сяутун развернулась, поймала лицо подростка в ладони, заставила замолчать и, глядя девочки в глаза, отчетливо произнесла. «Потому что дело не в чудовище. Потому что...» «Только я могу это сделать». «Печально это признавать, но, возможно, ваша ученица права», — возразил собеседник. «Возможно, не стоит идти в горы. Вряд ли ваш друг смог выжить в соседстве с таким чудовищем. Его уже давно никто не видел. На этих высотах только снег». Как бы он выжил там, не спускаясь к людям? Он, конечно, герой, но чудовище убивало и не таких могучих воинов. «Мама!» Девочка уже готова была разрыдаться. Сяотун разрывалась между желанием попросить учителя помолчать, а ребенка не плакать. «Все, хватит!» — приказала она. Надо было просто поздороваться и уйти. Уберите барьер. Я достаточно опытный заклинатель, чтобы, по крайней мере, не сбежать. В гору Сяутун поднималась в отвратительном настроении. Идти нужно было пешком. От того, чтобы облететь гору на мече, толку мало. Так можно пропустить следы или заваленный снегом вход или трупы, которые тоже замело. Восхождение не улучшало настроение. Еще и погода, как и говорили, испортилась. Стало темно, началась самая настоящая метель. Сяо -тун, закрыв голову капюшону с меховой торочкой, продолжала подниматься все выше. Хотя теперь искать следы стало сложнее, но она решила дойти до этого монстра. Раз он является перед всеми, то и она на него посмотрит. Хотя у подножья горы стоял барьер, который охранял местность от путешественников и крестьян, и тут никого больше не должно было быть, Сяо Тун ощутила на себе взгляд. И не один. Словно множество маленьких существ наблюдали за ней из разных уголков и щелей. Заклинательница осмотрелась, но не увидела никого. Зря оставили барьер. Обычный человек тут бы и не прошел, а до чудовища было, кажется, еще далеко. Какие же они заклинатели после этого, если их испугал какой-то монстр? Впрочем, Сяо Тун понимала, что дело было именно в атмосфере. И непогода, и ощущение чужих взглядов, скорее всего, было сопутствующей техникой. Легенды утверждали, что в горах кого-то убили, прославленных и сильных заклинателей, но в кланах о них ничего не знали. И все же от всего происходящего Сеутун было немного не по себе. Что-то сорвало с нее капюшон, словно она за ветку зацепилась, но тут не было деревьев. Осмотрелась. Она стояла одна посреди снежной пустыни. Сяут он снова набросила капюшон и упрямо продолжила движение. Что-то стало цепляться за ноги, мешало идти, тянуло назад. Она не сдавалась. Потом стало как-то совсем уж темно, словно резко наступила ночь, и Сяутун опустила капюшон, чтобы осмотреться. Прямо перед ней стояло что-то черное, лохматое. Большое волосатое существо, головы которого не было видно. Зато выделялись лапы и длинные когти на них. Сяутун казалось, что она смелая, но и она не устояла и села в снег при виде этого. По-прежнему выла метель, вокруг было серо. Чудовище стояло, не шелохнувшись, словно тоже всматривалось в нее, хотя его глаз не было видно. Сяутун быстро скинула накидку. Ее охватил ужас. Пытаясь совладать с ним, заклинательница убрала с лица растрепавшиеся волосы и повернулась к монстру. Существо качнулось, словно опомнилось, показало на нее когтем. Метель тут же закончилась. Солнце вновь осветило склон. Пусяутун немного отпустило сердце — Но монстр остался, хотя ей казалось, что и он должен был раствориться. Существо подняло лапы и схватилось за голову, покрутило ее в разные стороны и с легкостью оторвало. Шкура опала. Давно не виделись, произнес Линху спокойно. Сяутун сошло оцепенение. Она зачерпнула снег и швырнула его в лицо друга. Тот уклонился. Я чуть не умерла, упрекнула она. Погоди, ты что? Ну-ка, она спешно поднялась, приблизилась. Линху тем временем вылез из черной шкуры. Ты что, совсем не постарел? С упреком спросила она. Сяотун выглядела на свой возраст. Ей было почти сорок. А вот Линху смотрелся тем же юношей, каким был, когда они простились, хотя заклинатели были почти ровесниками. Я думал, ты знаешь эти техники, спокойно ответил Линху. Ее вид его никак не удивлял. Сяотун нервно засмеялась. Те, в которых нужно хранить целомудрие. В горах это довольно просто. Ты пришла увидеться? Тут мой дом. Давай зайдем, а то меня увидит кто-нибудь в этой школе Ты одна? Дом Линху без всякого барьера выглядел так, что можно было мимо пройти и не заметить. Он располагался под навесом. Над крышей был каменный свод, сам дом деревянный, но завален снегом так, что оставалось только небольшое окошко, которое выглядело как часть природного ландшафта, естественно. Скорее всего, на ночь Линху закрывал его снегом, прежде чем зажечь свет. Сиаутун ожидала небольшую комнату, может быть две. Но под слоем снега был двухэтажный просторный дом с отдельными комнатами для приготовления еды, для сна, приема пищи, тренировок для книг и трав. Да и дерево в постройке и отделке использовалось хорошее. Обиталище отшельника в горах больше походило на жилище богатого наследника, отошедшего от Сяотун волновалась, не голодает ли ее друг, раз не спускается с горы. Но он налил чаю и к нему поставил османтусовое печенье. Она не знала, возмущаться ей или радоваться. Когда Сяотун узнала, что Линху следует искать где-то в этой местности, она думала, что он живет так же, как они когда-то спит на голой земле, ест, что придется. А он, оказывается, устроился с комфортом. После смерти Фаханга Линху два года провел в клане Джинхей, потом ему стало скучно. Когда они прощались, Линху сказал, что хочет еще путешествовать, а сам осел тут. Скорее всего, он так и планировал, просто не хотел расстраивать ее, что уходит жить отшельником. Едва женщина успела подумать о том, что Лин все это время провел в одиночестве, как в полу приподнялось несколько досок. Открылся подвал. Из темноты на Сяутун смотрели два глаза. Потом кто-то приблизился к свету, и Сяотун увидела красивую и даже накрашенную девушку. «У тебя гостья? Кажется, в прошлый раз это была другая». Как-то сжиманно произнесла она. Да, это тоже моя близкая подруга. Она мне как сестра. Линху так трясется за свою молодость, что готов каждый называть сестрой, засмеялась девушка, но скрываться обратно в подвал не спешила. Я хотел бы наедине поговорить с подругой, попросил Линху. Если тебе что-то нужно, то я спущусь позже и выслушаю. «Нет, я от скуки», — произнесла красавица и плавно исчезла в темноте, все еще улыбаясь Сяутун так, словно что-то про нее знала. Та заметила, что хотя отверстие подвала было большим, а девушка тоненькой, создавалось ощущение, что она не может вылезти из него и что это нечто вроде окна. А сам подвал под домом значительно больше. Линху положил доски на место, переставил стул ближе к столу. Говорили, что герою Линху в битве помогал настоящий дракон. Я всегда подтверждала, что это так, но думала, что это кто-то из твоих водных. А, вы не были знакомы Фуцанлуном, спохватился Линху. Это Мейлин успела с ним познакомиться. Это она навещает тебя? Не только, уклончиво подтвердил Линху. Мэйлин приходит от брата. Сейчас он является главой Тьен. Клан вполне устроила, что я обосновался тут. Но брат иногда присылает спросить, не нужно ли мне чего. Говорит, что готов на все. Я так понимаю, лишь бы я не показывался в мире». «И для тебя это нормально? Ты же знаешь, что Люшен мертв. Сяутон смотрела теперь с жалостью, положила руку на его ладонь, заставила смотреть себе в глаза. «Меня прислали из Ланфен. Как ты к ним относишься?» «Никак». Я не испытываю к ним злости, но и не уважаю их. Они просили тебя пригласить меня к ним в школу учителем. Они уже пытались несколько лет назад. Я отказался. В этот раз у меня личный интерес. Сяотун улыбнулась ему. Я хотела в этом году отдать дочь в их школу. Я думаю, ей бы очень пригодился хороший учитель. В школе прекрасные учителя, я не спорю, но я, как мать, хотела бы особого отношения к своему ребёнку». «Твоя дочь?» — Линху, наконец, перестал быть бесстрастным. «Уже в школу? Сколько и лет? Сколько вообще прошло лет?» У тебя дети? Да, двое. Спасибо, что спросил. Если станешь учителем в Ланфэн, обещают чаще заходить к тебе. Туда добраться проще, чем сюда. Не говоря уже о том, что до недавнего времени никто не знал, где тебя искать. Но Ланфэн просили меня уже давно. Они никому не открывали, где тебя встретили, даже мне. А ты отсюда не спускаешься. Постоянно спускаюсь. Я ходил по поручениям Фу Цанлуна, покупал еду, одежду, посуду внизу. Где бы я нашел все это тут? Но внизу барьер. Он слабый, от крестьян установлен. А для меня забор с калиткой. Ладно, прости, что не навещала тебя. Совсем не до того было, да и найти тебя непросто. Сяутун поклонилась, сложив молитве на руки. Но мне правда нужна твоя помощь. Я не могу доверить дочь неизвестно кому. У тебя же клан. Разве она не должна воспитываться в нем? Не понял Линху. Зачем отправлять ее в школу? Сын старше, он наследник. Его обучают в клане. Девочку же я хотела отдать в школу, там ей хотя бы внимание уделят. Но мне нужно, чтобы ее учителем был ты. Можешь выбрать Ниланфе, если не хочешь быть их учителем. Можешь остаться тут». Я понимаю, что просить об этом столько лет спустя нельзя, но ведь это место вроде бы не то, о чем ты раньше мечтал. Какая разница, о чем мы мечтали? Линху чувствовал, что Сяотун что-то не договаривает. А еще что она в отчаянии и ребенок у нее непростой. Меньше всего ему хотелось брать на себя эту ответственность. Я пытался жить в том мире. Джинхэй Вэйшенг сказал, чтобы мы никому не проболтались о том, что случилось на самом деле. И я не хотел об этом думать. А когда опомнился, оказалось, что Фаханг был злом, а мы, мы трое, в том числе Люшен, герои, которые его остановили. Я думаю, больнее всего было не тогда, когда он умер, а когда я осознал это. Я больше не мог, понимаешь? Я и сейчас не хочу туда возвращаться». Сяутун снова взяла его за руку, снова заглянула в глаза. «Ты мне нужен там. Вы обещали не оставлять меня одну». Ты попрощался и ушел. Я думала, что не навсегда. Но ты пропал, и теперь остаешься тут. А мне очень сильно нужна твоя помощь. Я не справлюсь. Просто согласись быть учителем в какой угодно самой захудалой школе. Да у тебя есть целый клан. Я думал, ты даже и не заметишь, если я уйду. — возразил Линху. Хотя по нему было видно, что он уже готов сдаться. Сяутун знала, что такая жизнь не для него, что бы он там для себя не решил. Мог отказать лан Фен только потому, что те плохо попросили, не заинтересованы. А если сказать, что от этого чуть ли не жизнь зависит, то может помочь». Линху, которого знала Сяотун, хотел быть учителем в престижной заклинательской школе. Они прислали тебя, потому что думали, что ты все еще много для меня значишь. Я не думаю, что это хорошее решение. Ты сама сказала, что твой приоритет это сын. Дочерью можно и пожертвовать, отдав мне на воспитание самую захудалую школу, как ты предложила. А я для тебя ничего больше не значу? Пусть младший, пусть девочка, но мой ребенок для тебя тоже ничего не значит. Я вовсе не это имел в виду. Допустим, я соглашусь. Почему именно я? Нас знали как героев. Серьезно ответила Сяутун, словно готовилась к этому вопросу. «Но мы всегда понимали, что самым сильным был ты. Не за счет небожителя в предках, а потому что был упорным и старательным. Ты вдохновлял нас. Я хотела бы видеть тебя в их светлой одежде, а не тут, в полумраке, в горах». Мы не для того тебя из этого вытащили, чтобы ты сидел снова в норе. А ты сбежала от свадьбы с человеком, от которого у тебя теперь двое детей, напомнил Линху, но беззлобно. Сяотун приняла это за шутку, согласилась. Я убежала, я вернулась, мой выбор. Я понимаю, что тебе больно. Но пора уже выбираться из этого. Или ты в плену у этого дракона? Нет, просто местность тут живописная. Сразу опроверг Линху. Хорошо, можешь им сказать, что я согласен. Я сам приду к ним через несколько дней. Мне нужно хотя бы вещи собрать. Твоя дочь с тобой? «Да, но ее сюда не пустили. Боялись, что ты напугаешь ее до смерти. Это, кстати, было вполне вероятно. И ты все еще хочешь доверить ребенка мне?» — наигранно вздохнул он, не глядя на подругу. Сяутун каким-то другим тоном негромко окликнула его по имени, и заклинатель... Наконец, посмотрел ей в глаза, хотя и понимал, что так более уязвим. Слышал когда-нибудь, что если люди были сильно связаны в одной жизни, то их души остаются рядом и в следующей. Сяо Тун как-то странно улыбалась. Линху не очень понял, Скорее всего, она имела в виду, что, сидя на горе, он вряд ли снова сможет встретить Фаханга. Хотя душа того была разбита настолько, что вряд ли хоть кто-то, кроме небожителей, узнает ее снова. Может, и к лучшему. «Слышал», — признался Линху. — «это совсем не то, во что я верю. Но если тебе легче...» то можешь думать так.